Витте добавил, что Россия согласна возместить японские расходы, но только в тех пределах, какие были сопряжены с содержанием в Японии русских военнопленных. Тут мы не станем спорить. Россия оплатит все издержки, связанные с содержанием и лечением наших пленных. Переговоры осложнялись, противники перешли к резкостям. Русская сторона с издевкой спрашивала японскую. «Что, разве в Токио совсем не осталось денег? В таком случае советуем вашей армии занять нашу Москву. Тогда, быть может, и вы получите от нас контрибуции». «В таком случае», — зло парировал Камура, — «мы бы не просили денег, а продиктовали бы вам любые условия». «Вряд ли», — смеялся Витте. Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала ему Россия в Париже. Сидя же в московском Кремле, Наполеон, бог знает, до чего додумался, но ему и в голову не пришло выпрашивать у России деньжат, чтобы выбраться из войны с Россией. Витте распорядился узнать расписание пароходов, отплывающих обратно в Европу, «Дело идет к разрыву», – писали американские газеты. «Японская лиса не в силах бороться с русским медведем». Рузвельт оказался шокирован. Мнение публики и газет США склонялось на сторону интересов России, а он, поддерживая Японию, мог оказаться в политической изоляции. В переговорах назревал кризис, а президент слишком дорожил славою миротворца – Он сказал Камуре, что контрибуции могут быть обидными для самолюбия русского кабинета. «Впредь говорите о возмещении военных издержек». 2 августа началось обсуждение сахалинского вопроса. Камура обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно заглядывал, а перед Витте лежала раскрытая пачка папирос и ничего больше. Камура стала отвоевывать Сахалин. «Вы, — сказал он русским, — по-прежнему смотрите на оккупацию нами Сахалина как на насильственный факт, а не как на правовое решение японской нации. Поэтому и прошу вас привести свои доводы в пользу этого мнения. Права русской нации на Сахалин, — отчеканил Розен, определились еще в те давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. Между тем, Сахалин является продолжением материковой России, отделенной от нее таким узеньким проливом, который наши беглые каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. Для нас остров Сахалин останется часовым, поставленным возле дверей русского Дальнего Востока. Вы же, японцы, стараетесь сменить караулу наших дверей, заменив его обязательно японским. Хамура, заглядывая в свои бумаги, вдался в нудную лекцию по истории, доказывая, что японцы давно владели Сахалином, который является дополнением японского архипелага. Затем он сказал, что правда, Россия никогда не делала из Сахалина военной базы для нападения на Японию. Но если бы война началась не в Маньчжурии, то вы, русские, могли бы угрожать нам с берегов Сахалина. Зачем нам было нападать на Японию со стороны Сахалина, где у нас сосредоточены одни тюрьмы до да каторга? Камура как не тужился. Исторических прав на Сахалин предъявить не мог. Свои претензии на обладание им Он обосновывал тем, что остров уже занят японскими войсками. Так стоит ли тут спорить? Витте сказал, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает, что Сахалин должен принадлежать Японии. Вы не доказали исторических притязаний на Сахалин. Вы основываете их исключительно на силе военного права. Но при этом, сказал Витте, Вы напрасно желаете опираться на народные чувства японцев, якобы мечтающих о жизни на Сахалине. Ваше народное чувство было записано в протоколе, основано не на том, что Россия забрала что-то, принадлежащее Японии. Напротив, утверждал Витте, вы просто сожалеете, что Россия раньше вас освоила Сахалин. И если распространяться о народных чувствах, то какие же чувства возникнут в душе каждого русского человека, если он на законных основаниях много лет обладал островом Сахалином? Переговоры зашли в тупик. Сахалин нависал над столом портсмута, как домоклов меч, и Камура, сильно нервничая, чересчур энергично отряхивал пепел с папиросы, а ведь в такие моменты закидывал ногу на ногу и крутил ступнёй осверкивая лаковым ботинком. Газеты США писали, что сахалинский вопрос неразрешим. От русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет видно», а на устах японцев «сика таганай» ничего не поделаешь. Портсмутский отель Вентворд вдруг содрогнулся от грохота. Эта японская делегация возвращала несгораемый шкаф, взятый ею на прокат, а русские дипломаты, как заметили репортеры, срочно затребовали белье из стирки. Рузвельт почувствовал, что его политическая карьера дала трещину. Надо спасаться. Он повидался с Розаным и сказал, что пришло время для его личного вмешательства в переговоры. «Я буду сам писать вашему императору». Николай II Отвечая на телеграммы Витте, помечал, сказано же было, ни пяди земли, ни рубля уплаты. Но американский посол Мейер стал убеждать его, что японцы согласны вернуть северную часть Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение японцев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, говоря Мейеру, что он уже дал публичное слово не уступать. Но после двух часов бесплодной болтовни сдался. Хорошо, сказал царь, к югу от 50-й параллели Японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами. Наш академик Хвостов Крупнейший специалист в области международного права писал, что отторжение Сахалина в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием. Ясно, что если бы царь и его дипломаты проявляли должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять. Ведь ты велел расплатиться за гостиницу Камура, испуганный срывом переговоров, уже соглашался на возвращение России Северного Сахалина, но, но мы, Северный Сахалин, можем вам продать. На этом он и попался. Витте использовал промах Камуры и разгласил в печати, что для Японии важнее не мир, а деньги, из-за которых она и начала эту войну. Американские газеты поместили карикатуры. Японский император дубасил бамбуковой палкой русского царя, спрашивая, «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я тебя отпустил?» Симпатии американцев окончательно перешли на русскую сторону. Никто уже не смел говорить, что Япония начала войну, дабы нести культуру в страны Азии. Барон Камура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, был вынужден уступить, писал японский историк Акаги. 16 августа Витте удалился с бароном Камурой для беседы наедине, после чего появился с улыбкой. «Господа, поздравляю, японцы уступили!» Витте зачитал японский отказ о выкупе Северного Сахалина а Камура признал, что Япония отказывается от денежного вознаграждения. Из Токио пришло сообщение, что там недовольны портсмутским миром, и если Камура вернется, его сразу прикончат. Теперь американские газеты писали о грядущей желтой опасности, которая от пасмурных берегов Японии накатывается, как вал цунами на всю Азию, на весь Тихий океан. Над крышами портсмута гремели орудийные салюты, звонили колокола храмов, а на заводах и фабриках США разом застонали гудки. «Вид ты удалился к себе и сказал секретарю, больше никаких журналистов, никаких фотографов ко мне не допускать. Я устал от всей этой болтовни». Сахалинский вопрос, не разрешенный в Портсмуте, будет окончательно разрешен лишь в августе 1945 года.